Глава 18 Нога Калиба упирается в мою, моя голова на его плече. Мы сидим на крыше возле моей спальни и наблюдаем заход солнца. Мы часто это делаем, но количество дней, которые мы проведем вместе, неуклонно сокращается. Завтра он уезжает в отпуск, а после его возвращения нам останется всего одна неделя. Перед окончанием школы мы говорили о том, чтобы расстаться, или, по крайней мере, сделать перерыв, когда закончится лето, и он уедет. Но решили этого не делать. Мы хотим попробовать сохранить отношения. Я ему об этом не говорю, но сама порой думаю, не глупо ли мы поступаем, думая, что у нас все получится. Мы так молоды. Это так неправильно, нечестно по отношению к нему. Думать, что наш конец неизбежен, но... Мне этого будет не хватать. Он рисует на моем голом колене случайные фигуры. Сидеть на твоей крыше, смотреть на закат, просто быть с тобой. Мне тоже. И я буду скучать. Несмотря на мои страхи и сомнения в продолжительности нашего союза, я буду очень скучать по Калебу. С ним остается частичка моего сердца, и я знаю, что никогда не смогу ее вернуть. Тебе обязательно завтра уезжать? Он потирает челюсть. К сожалению, но в конце недели я вернусь. «Значит, у нас остаются считанные дни», — напоминаю я. Он кивает, его кадык подпрыгивает. Я знаю, что ему тяжело, возможно, даже тяжелее, чем мне. Перемены — это трудно. «Хотя бы на концерт сходим». Я оживляюсь. «Не могу дождаться». Я хотела побывать на концерте моей любимой группы со времен средней школы, но билеты или раскупаются со скоростью света, или стоят целое состояние. Возможность так и не представилась тем ценнее поступок Калиба, поскольку он знал, что это сделает меня счастливой. Чувство вины гложет меня всего несколько минут, после чего я думаю, что, возможно, нам придется расстаться. Все так сложно. Мы выезжаем рано утром, обещая писать каждый день. Обо мне не беспокойся. Я хочу, чтобы он насладился отпуском. Он заслужил этот перерыв, этот отдых перед своим большим переездом в Бостон. «Со мной все будет хорошо». «У меня есть работа и куча других дел, которые не дадут скучать». Его взгляд скользит по двери соседнего дома. «Эй!» Я трогаю его подбородок и возвращаю его взгляд на себя. «А о нем даже не думай». Он хмурится, и я боюсь, что случайно солгала. То, как Тайр смотрит на меня, то, как я смотрю на него, там скрыто больше, чем следовало бы. «Ничего не случится». «Мысленно напоминаю я себе». Калиб кивает в знак согласия. «Естественно». Его голос звучит неубедительно. Я переплетаю свои ладони с его. «Я люблю тебя. И я его люблю». Последние несколько лет Калиб был моей опорой, юношей, исцелившим сердце разбитой девушки. Я всегда буду его любить, куда бы ни завело нас будущее. Он касается моей щеки и наклоняется, чтобы запечатлеть на моих губах нежный поцелуй. «Я тоже тебя люблю». Он смотрит на меня, как на драгоценность, на хрупкое сокровище, которое принадлежит только ему. Я теснее прижимаюсь к нему и закрываю глаза. «Я не хочу разбивать тебе сердце».